Глава двадцатая. Когда понимаешь, насколько ты нищий? Это мои заморочки. Сделал я рожу кирпичом. Спалился, но и объяснять Звереву я точно не собирался. Пока никто не знает о моем двойном классе. Так пусть лучше и не знают дальше. Оставим это знание себе. Зверев явно остался недоволен моим ответом, но ничего не сказал. Мы вернулись за стол. Ну а через полчаса народ начал расходиться. Глава Голицына выделил нам троим небольшой флигель. Я же перед тем, как мы отправились спать, ещё сходил на ворота. Мужиков, дежуривших там, сменили другие, но ну Азаз рано спал прежнему спокойно стоял на месте. Я сообщил ему, что мы выдвигаемся утром, и мол ночью он может охотиться. Но в глазах изумлённых охранников тот довольно протянул: "Заебесь". И утопал в восьму. Я вернулся к своим девушкам, рассказал Миле о новостях из двора её отца. Та оказалась не сильно удивлена и сообщила мне, что ожидала этого. Но после мы просто завалились спать. Честно говоря, я чувствовал, что явно переусердствовал с вином. Утром мы не стали задерживаться и перекусив свалили обратно в Скоротово. Попрощавшись со Зверевым, который, судя по всему, специально вышел нас проводить, "Может, вам ещё день выделить? Быстрет берётесь", предложил он. "Не стоит, спасибо. Мы пофармим по пути. К тому же, за сранец не успеет за нами". "Артефакты призыва у тебя нет?" удивился он. "Что?" Ну как? Ты не знаешь, что призывать его как бы в инвентарь? А, призыва. Я просто не расслышал. Нет, не нашёл пока. У нас тоже лишних нет. Но ты можешь на рынке поопрашивать. С ним в разы удобней. Хорошо, возьму на заметку, ответил я. Ты заглядывай, если что. И замолви за меня словечко перед князем, подмигнул мне Зверев. Мы попрощались и отправились сначала на рынок. Очень уж меня заинтересовал этот артефакт. Город за несколько дней не сильно преобразился, но какие-то изменения всё же произошли. На улицах по-прежнему стояли зазывалы, но они были уже не так активны и настойчивы. Я сначала подумал, что это из-за засранца, шагающего рядом и грозно рычащего на каждого прохожего, но немного погуляв по городу, я понял, что и к другим людям особо не пристают. Мы даже не увидели ни одной драки или кражи, хотя в прошлый раз частенько их наблюдали. Ещё стало немного чище на улицах, да люди, по большей части, выглядели прилично. «Нам даже сиськи не покажут», – уныло осведомился имба. «Попроси засранца, он тебе не откажет». «Ха, смешно», – оценил тупую шутку он. Я бы побрезговал с сиськами этих проституток. «Ой, блин, аристократ нашёлся! С княжной связался, теперь от простых баб нос воротишь, ёпта!» «Ничего я не врачу, захочу, пополню свой гарем. Еды и бухла у нас теперь на десятерых хватит». «Так нужно пополнять! Как тебе вон та пышечка с пятым размером? Посмотри на эту огромную задницу!» «Да успокойся ты, я не собираюсь всех подряд брать в гарем. Нужно найти самых достойных, да и с девушками обсуждать это нужно!» «Фу ты душный! Пойду я спать!» – буркнул имба и пропал. «Ой, смотрите, магазин одежды!» – обрадовалась Соня, увидев вывеску. «Хочешь что-нибудь прикупить?» – уточнила у нее Милая. Лекарша наклонилась к лучнице и что-то шепнула ей на ухо. Она улыбнулась и согласно кивнула. "Вы что задумали?" спросил я. "Сюрприз тебе сделаем. Иди пока занимайся своими делами", ответила Мила. "Уверена, может подождать вас? Мы надолго." "Деньги нужны", немного подумав, спросил я. "Нет, нет, мы неплохо нафармили за последние дни. Да и княжна я в конце концов или содержанка, сама могу позволить купить себе и своей сестрёнке бильгишка", ответила она, приобняв возбуждённую Соню. Ладно, пошёл я плечами. Ждите меня, когда закончите. Мы с засранцем добрались до рынка и нашли целый прилавок, полностью отведённый под питомцев. Это киRPGшный зоомагазин. За спиной продавца висело множество доспехов, ремней, специально оборудованных рюкзаков и сидений. На прилавке лежало разное замысловатое оружие: стальные накладки на клыки, различные шипастые крепления даже ручного оружия, которое используют люди. «А что, наверняка есть питомцы, способные им сражаться. Но в руках моего засранца обычный меч будет выглядеть как игрушка. Нет, сейчас он лишь немного выше меня, но ведь он продолжает расти. Вот за ночь получил одиннадцатый уровень, и еще сантиметров на пять подрос». «Что желаете?» – любезно осведомился торговец. Худощавый мужик, сорока трех лет, с тонкими длинными усами. С ними он похож на мушкетера из старого фильма. «У вас есть?» – начал я, но торговец меня перебил. «Зелье роста? Зелье остановки роста? Эликсир забвения для очистки памяти? Все, есть, цену обсудим. Так что нужно?» – торопливо спросил он. «Мне нужен артефакт изменения внешности или просто напильник и стамеска?» «Сам урод!» – буркнул засранец на хмуре в каменные брови. Торговец аж попятился назад. «Я понял, вам нужно зелье молчания». «Нет, блин, мне артефакт призыва нужен!» – не выдержал я. «Понял, сука!» – пробосил голем. Понял, понял, поспешно заверил продавец, но для такого питомца нужен мощный артефакт, уровня 3 не меньше. Да и тот сменить придётся, уровень и через 20. У меня таких нет. А где их можно найти? спросил я. Ну, конкурентов у меня здесь не так много, да и выбор у них ещё хуже. На рынке вы ничего не найдёте. Можете спросить у торговца артефактами в магазине в центре. Но артефакт не из дешёвых, сразу предупреждаю. Да и наценка там, но выбор хороший. Бойнал, спасибо. Ответил я и направился по наводке. Магазин нашёл быстро, даже странно, что я раньше в него не заглянул. Большая вывеска сразу привлекала внимание, обещая богатый выбор самых разных системных артефактов. Застранцы я оставил у входа, приказав никого не пускать внутрь. Я и так слишком привлекаю к себе внимание. Не нужно это. Меньше знаешь, крепче спишь. Это я, если что, о любопытных жителях. Когда зашёл внутрь, у меня начали разбегаться глаза. Но в первую очередь не от артефактов, которых здесь хватало, а от богатых декораций магазина. Он выглядел как современный музей. Я даже на какое-то время забыл, что на улице средневековье и постапокалипсис. Дорогой красивый кафель, не менее дорогая отделка стен, украшенная гипсовыми узорами, гранитными скульптурами и даже картинами. Артефакты стояли на отдельных витринах за стеклом с какой-то магической подсветкой. Некоторые стояли группами по 5-10 штук, но чаще всего были одиночные, типа дорогой эксклюзив, наверное. Ценников, кстати, нигде не было, да я их, если признаться, вообще на рынке-то не видел. Судя по всему, цена договорная, что ж, значит, поторгуемся. Но прежде чем я спросил продавца, низкорослого кучерявого старика в очках и дорогой одежде, явно еврейской внешности, тот сам приветствовал меня. Ханс Дикмунд Гейтс, уровень 16, возраст 77. Класс бродяга. Доброго дня, уважаемый. Ищете что-нибудь определённое? картавым голосом спросил старик. Ну точно, еврей. Странно, первый раз вижу класс бродяга. Судя по одежде, мужик явно не бедный. С таким возрастом уровень всего шестнадцатый. Мог бы и прокачаться больше. Хотя, может, он не владелец, а просто продавец. Кстати, удивило отсутствие какой-либо охраны. По крайней мере, я её не видел. В таком городе весьма рискованно. Да, ещё артефакт призыва питомца. Хотя и на другие посмотрел бы, задумчиво ответил я. Хм, пожалуйста. Какой увы, не артефакт интересует? уточнил Зигмунд. Я не знаю. У меня каменный голем 11-го уровня. Хотелось бы притащить его в инвентарь и переносить с собой при необходимости вызывать. Торговец украткой глянул через стеклянные ростовые окна, также поблескивая странным сиянием на моего засаранца, стоявшего у двери. Да, с голимым это вечная проблема. Огромный, медлительный и крайне неловкий. Думаю, вам нужен не ниже третьего уровня, хотя лучше взять на выст. Цена вопроса? Сразу спросил я, глядя на свои 7.000 коинов. Третий уровень 15.000. Вы первый раз у нас? Постоянным клиентам скидка 10%. Только скажите вашу фамилию, я проверю список клиентов. Нет, нет, я с первый раз, а второй уровень не подойдёт. Сколько он будет стоить? К того не подойдёт. Там ограничение по объёму, весу и уровню питомца. Было бы у вас кошка или мышь до 20-го уровня, хватило бы и второго уровня артефакта. Но с этим, кивнул он на здоровяка, пугавшего прохожих. Ясно, а вы только деньгами берёте? У меня много крафтового лута, да и еды с хорошей выпивкой немало. исключительно коины. Это княжеская лавка. Мне нужно каждый день передавать отчёты. Княжеская? Поэтому тут нет охраны? Не сдержал я любопытство. Поистине, никто не станет кость у князя. К тому же магазин защищён магией, лучших инженеров и магов поддержки, из личной гвардии князя. Интересненько. Поэтому здесь такие цены? Это же грабёж, возмутился я. «Извините, не я устанавливаю цены. Вы можете подать свой лут на местном рынке, если нужны деньги», – посоветовал Зигмунд. «Точно, как я сразу не подумал продать весь лут. Мне его уже девать некуда, весь инвентарь забит, причем не только мой, но и имбы. А еще дома пол кладовки скопилось». «Спасибо, я скоро вернусь», – пообещал я и отправился снова на рынок, прихватив с собой засранца. Возле магазина, кстати, за пять минут скопилась небольшая толпа зевак, разглядывающих моего телохранителя. На рынке всё скопом продать не удалось. Можно было бы, но это вышло бы в разы дешевле, чем продавать соответствующие товары разным скупщикам. Ингредиенты для крафта оружия и брони. Оружейникам и бронникам, всякие потроха из монстров, алхимикам, еду поварам, ну и так далее. Всего вместе с тем, что засранец нафармил за ночь, я выручил 17 тысяч. Для меня эта сумма казалась огромной, но учитывая цену артефактов, можно сказать, что я нищий. Кстати, если бы я не торговался и не бегал по разным торговцам, а продал все первому встречному, выручил бы всего 4 тысячи. Все же нужно разбираться в местной экономике и не вестись на хитрожопых торгашей. Дикий рынок есть дикий рынок. Еще порадовало появление новой характеристики – харизмы. За пару часов, что потратил на рынке, я прокачал ее с нуля до третьего уровня. Кэнци особой разницы в отношении ко мне не заметил, вернулся к лавке артефактов, дождался, пока все покупатели её покинут, после чего вошёл внутрь, снова оставив за странца охранять проход. Я купил артефакт, который меня интересовал, и уточнил, как им пользоваться. На самом деле всё было просто. Я мог спрятать за странца в свой инвентарь, когда он находился в радиусе сотни метров. Также по желанию мог его призвать в паре метрах возле себя. Главное, чтобы ничего и никого рядом не было, а то и придавить может «Расплатился, и у меня осталось всего 2000 коинов и чувство собственной ничтожности. Это ж чем нужно заниматься, чтобы покупать такие артефакты? Я за месяц всего чуть больше 20 тысяч заработал. А здесь некоторые артефакты стоили и по 30, и даже больше. Артефакт создания клана, к примеру, стоил аж 100 тысяч коинов, семейный в 10 раз меньше. Продавец после того, как я купил у него, стал намного более разговорчивым». Он даже рассказал мне про некоторые из артефактов, и надо сказать, что я был приятно удивлён возможностями системы. Существовал, например, артефакт телепортации из одного места в другое, но с определёнными ограничениями и на малое расстояние. Имелся артефакт, делающий человека невидимым без всяких навыков. Были защитные, вроде того, что носил на себе Красный барон. Кстати, для питомцев ещё имелся артефакт дальнего призыва. Он позволял телепортировать к себе питомца с расстояния в 1 километр, 5 километров и даже 10, в зависимости от уровня артефакта. А вот артефактов развития в наличии не было. Продавец пояснил, что это один из самых дефицитных видов, из-за него обычно идут торги. Стартовая цена – 20 тысяч, но забирают чаще всего за 50 или больше. Еще я поинтересовался артефактом сброса, как раньше упоминал имба – можно перераспределить свои навыки, характеристики и даже класс выбрать заново. Оказывается, за это отвечали три разных предмета. Первые два для сброса навыков и характеристик стоили не так дорого. 5000 коинов за один артефакт подходят для первого ранга, то есть до 10-го левела. Чтобы выполнить сброс на втором ранге, то есть с 10-го по 14-й уровень, нужно было уже два таких артефакта, на третьем ранге – три, ну и так далее. Так же, как и с артефактами развития. Для так называемого рерола класса нужен был артефакт за 30 тысяч, благо там было без разницы, на каком я уровне и ранге. В общем, выходя из магазина, я был поражен, унижен и вдохновлен одновременно. Я понял, насколько беден, но в то же время появилась сильная мотивация фармить не только опыт, но и деньги. Первым делом я протестировал свое новое приобретение. Металлическая фигурка в форме звериной лапки засветилась, как только я приложил ее к голему, чтобы установить с ним связь. Что за хуй? начал возмущаться он, но до говорить не успел. С дырявьяк исчез по единственному моему желанию, его будто засосало внутрь, как джинна из известной сказки. Люди облегчённо выдохнули и начали заходить в магазин, недовольно косясь на меня. Да пофигу, удобная штука. Вызывать обратно его не стал, так как на улице было людно, да и ушам нужен отдых от его матерных речей. Пусть отдохнёт. Однако вскоре я пожалел, что спрятал его. «Когда я возвращался к тому магазину одежды, где зависали Мила с Соней, ко мне пристало двое амбалов в одном из переулков. Они зашли с двух сторон, стандартная гоп-схема. Один с железным Моргенштерном в руках, перекидывал его из руки в руку, демонстрируя ловкость и силу. Второй был с неплохим арбалетом и парой ножей на поясе. Глаза у обоих хитрые, уверенные и без тени сомнений». Я даже паниковать не стал. Девятый и двенадцатый уровень, ничего особенного. Причем двенадцатый у стрелка. «Давай сюда весь лут, и останешься жив», – предложил мне воин с Моргеном. «Давайте вы свалите, желательно из города, и останетесь живы», – предложил я свои условия. Парни заржали, не сдерживая эмоций. «Ну что ж, сейчас посмеемся». Я активировал артефакт питомца, одновременно с этим бросая фаерболл воина. Засранец появился почти мгновенно, закрыв меня от арбалетного болта. Но тут случилось неожиданное. Воин молниеносным рывком приблизился ко мне, наверняка какой-то навык, и ударил Моргеном. Я чудом успел сменить одежду мага на броню имбы. Удар снял немного, всего сотню здоровья. А вот я отнял у неудавшегося гопника уже плавину его. Тем временем засранец с матерными криками погнался за стрелком». Шёл он не быстро, стрелок успевал пятиться и перезаряжать арбалет. Я же добил воина огненным потоком. Мой противник даже не пытался убежать. На что он надеялся, я не знаю, но пусть теперь со своими предками общается. После его смерти стрелок, в отличие от напарника, здраво оценил свои шансы и решил убежать. Я пульнул в него огненным шаром, который уже успел откатиться, а затем убил молнией. Правда, задел и засранца, но снёс я ему всего процента 3 здоровья. «Огурел?» – возмутился тот. «Я даже не понял, обиделся он на урон от меня или за то, что добил стрелка?» «Извини, братишка», – пожал я плечами. Тот скопировал мой жест, затем пошел подбирать лут стрелка. Я же залез в инвентарь воина. Добыча порадовала. Две тысячи триста коинов, немного еды и бухла, не особо качественных, немного вещей. Шмотки и оружие самых разных уровней, артефакт связи, который стоит всего пять сотен коинов. У стрелка было примерно то же самое, только денег побольше, 3 с половиной тысячи, а убивать людей даже выгоднее, чем монстров, да и полегче, как мне кажется, или просто эти двое были слишком тупые и самоунадеенны. Девушки уже ждали меня у магазина одежды с довольными и загадочными выражениями на лицах. Рассказывать им о происшествии с двумя идиотами я не стал. Втроём плюс засранец мы покинули город, отправившись в Скоротово. Пожалуй, нужно соглашаться с предложением княжны и помогать ей не только править, но и развивать поселение. Теперь барон не будет брать с них дань, и я уверен, что можно сделать охоту более продуктивной. А еще можно и нужно заняться торговлей, распределить крафтеров и снабжать их ресурсами, затем продавать все и покупать более качественные инструменты или что там им нужно.